Глава 19. Имя Алисы Вавазор попадает на денежный рынок. Дней 10 или 12 спустя по возвращении Джорджа Вавазора в Лондон он явился в контору мистера скреби с четырьмя небольшими клочками бумаги в руке. Мистер скреби по обыкновению приставал за деньгами, Третьи выборы подходили, и деньги расточались щедрой рукой между избирателями. «Я человек семейный, мистер Вавазор, а потому никогда не кидаюсь, очертя голову, в такие предприятия, исход которых неверен». Этими словами мистер Скрэби отвечал на предложение Джорджа, взять от него расписку на ту сумму, которую он затратит в предстоящие выборы с уплатой в три месяца. «Вы знаете, — сказал ему Джордж, — как трудно достать наличные деньги тотчас же по получении наследства, особенно когда все наследство заключается в недвижимом имуществе, «Трудно-то оно, очень трудно», — отвечал мистер скреби которому были известны, как нельзя лучше, все подробности завещания старого сквайра. Два дня спустя после этого разговора Джордж снова явился в контору стряпчиво, принес с собою те четыре клочка бумаги, о которых было упомянуто выше, Мистер Скрэби внимательно рассмотрел их, но прежде чем мы узнаем его мнение об этих документах, нам необходимо сделать небольшое отступление. Однажды утром, когда Алиса сидела одна в своей гостиной, горничная пришла доложить ей, что какой-то джентльмен желает ее видеть. При этом по тону горничной ясно можно было видеть, то она очень хорошо знает, что посетитель этот вовсе нет джентльмен. Какой-то джентльмен. Кто бы это мог быть? Не знаю, мисс. Кажется мне, что он не из настоящих господ. А, впрочем, с виду он ничего. Проси его сюда. Только не мешало бы Джен... узнать прежде его имя. Джен ушла и через минуту вернулась с известием, что фамилия посетителя мистер Леви. Алиса встала навстречу гостю и тотчас же поняла, почему горничная доложила о нем таким странным тоном. Мистер Леви действительно не принадлежал к разряду тех джентльменов, кругу которых Алиса привыкла вращаться. То был приземистый, смуглый человечек с лукавыми глазами, помещавшимися очень близко один от другого, с большим горбатым носом и черными усиками. Не понравилась Алисе наружность этого мистера Леви, но делать было нечего. Она приветствовала его легким наклонением головы и попросила садиться. «Папа, еще не одет?» спросила Алиса у горничной. «Нет, мисс, кажись, еще не одет». Алиса сочла не лишним довести до сведения мистера Леви, что в доме есть мужчина. «Я, Я явился к вам, мисс». «По одному дельцу!» заговорил мистер Леви, когда они остались вдвоем. «Беспокоиться вам тут нечего. Дельце, как вы увидите, не бог знает какое». Затем он вынул из жилетного кармана бумажник и отыскал в нем записку, которую и вручил Алисе. По почерку адреса Алиса тотчас же узнала, что записка эта от ее двоюродного брата. «Так точно, мисс», — проговорил мистер Леви, — «это от Джорджа Вавазора». «Меня, вы, я полагаю, никогда не изволили видеть?» «Нет, сэр. Сколько мне известно, я вижу вас в первый раз». Я письмоводитель вашего двоюродного братца. А, вы письмоводитель мистера Вавазора. С вашего позволения, сэр, я прочитаю теперь его письмо. Сделайте одолжение, мисс. Письмо Джорджа Вавазора к кузине было следующего содержания. Милая Алиса. «После того, что произошло между нами в последнее наше свидание, я был уверен, что по возвращении из Уэст-Морленда вы распорядитесь о переводе на моих банкиров нужной мне суммы денег. Но оказывается, что вы и не подумали этого сделать. Само собой разумеется, я на вас за это не в претензии, потому что женщины в подобных делах – Редко умеют вовремя принять надлежащие меры. Вы уже, без сомнения, слышали, как несправедливо поступил со мною дед. И, конечно, разделяете мое негодование. Упоминаю об этом обстоятельстве потому, что содержание его завещания обязывает вас теперь более чем когда-нибудь свято соблюсти то, что вы мне обещали». Пока между нами не исчезнут все недоразумения, а что они исчезнут в этом, я не сомневаюсь. Я считаю более благоразумным не являться к вам лично. Вот почему я посылаю к вам моего письмоводителя с четырьмя векселями в 500 фунтов каждый, на которых я и прошу вас подписать ваше имя. Мистер Леви покажет вам, как это сделать. «Срок уплаты по этим векселям через две недели, так что деньги должны быть готовы в конторе «Дромонз» никак не позже понедельника. Хорошо было бы, даже если бы они были на лицо в субботу. Вас так хорошо знают в конторе «Дромонз», что вы, вероятно, не потяготитесь сами заехать туда в субботу после обеда и справиться все ли в порядке». Нечего и говорить, что замедление в выдаче денег поставило бы меня в очень неприятное положение. Дальнейшая проволочка будет для меня как нельзя более пагубна. Впрочем, я не сомневаюсь, что вы примете в этом отношении все зависящие от вас меры. Этого требует и ваша, и моя польза. Преданный вам Джордж бавазор Беспримерная наглость этого письма произвела именно то действие, на которое рассчитывал писавший его. Оно обратило внимание Алисы на ее собственную оплошность, если только это можно было назвать оплошностью, и отвело ей глаза от бесстыдства самого требования. Решительный тон, с которым он требовал ее денег, заставил ее на время поверить что ей действительно ничего более не остается как удовлетворить его требования и что она была бы не права промежков выдачею обещанных денег но ее пугала необходимость подписать свое имя под векселями и верить их потом такому господину как мистер леви отец ее был дома и всего проще было бы ей посоветоваться с ним, но она знала, что отец положительно воспротивится этой безвозвратной выдаче денег ее двоюродному брату, что деньги эти канут в воду, было теперь для нее ясно как день. А она, с своей стороны, твердо решилась сдержать слово, данное Джорджу. «Мистер Леви!» вынул из того же бумажника четыре векселя и разложил их перед собою на столе. «Мистер Вавазор, если не ошибаюсь, мисс, объяснил вам, что вы должны сделать?» — проговорил он. «Да, сэр, он объяснил. Так не угодно ли вам будет подписать свое имя вот под этими документами?» Затем я больше ничем не буду вас беспокоить. Мистер Леви, услышав, что мистер Джон Вавазор дома, торопился по возможности сократить свое посещение. Но Алиса колебалась. Две тысячи фунтов сумма нешуточная. Ну что, как этот человек украдет векселя, подписанные ее именем, Она снова перечитала письмо двоюродного брата. «Больше для того, чтобы выиграть время». «Да уж не извольте беспокоиться, мисс, все в порядке», — заметил мистер Леви. «Не можете ли вы оставить эти бумаги у меня?» — спросила Алиса. «Ну, это не совсем-то будет удобно, мисс». «Мистер Вавазор, вероятно, объяснил вам, в чем дело». Они должны быть у него в руках сегодня еще до вечера. Эти выборы — страсть, сколько требуют денег. И если нужная сумма не будет у него сегодня же в руках, то люди, от которых зависит его избрание, перейдут на другую сторону. Но деньги по этим векселям можно будет получить не раньше, как через две недели». — Так-то так, мисс. Но вексель за вашою подписью. Все равно, что чистые денежки. Алиса призадумалась. А он между тем достал ей перо с письменного стола и подал ей векселя один за другим. Алиса подписала под ними свое имя. С этими-то четырьмя клочками бумаги явился джордж Вавазор в контору мистера скреби ну вот вы все приставали за наличными деньгами проговорил он важничая как и подобает капиталисту нате вам их надеюсь что двухнедельный срок уплаты не испугает вас две «Да это недели еще куда ни шло заметил мистер скреби мы можем до тех пор оттянуть платеж. Я пошлю сказать Гримсу, что не могу с ним видеться раньше 15-го числа». Но не этого добивался Джордж Бавазор. Ему хотелось превратить эти векселя тотчас же в наличные деньги, чтобы избавиться самому от необходимости предъявлять их на Алису в случае, если уплата не будет произведена в срок. «Ничего, подождем до пятнадцатого», — проговорил мистер скреби возвращая бумаги своему клиенту. «Так вам нужна будет тысяча фунтов?» — спросил Джордж. «Да, на первых порах довольно будет тысячи, но отнюдь не меньше». «Так уж не лучше ли вам разом оставить у себя обе тысячи?» «Нет, к чему же? Я не вижу никакой необходимости. Уж вы лучше сами получите деньги по этим векселям через вашего банкира, а мне выдайте 15 или 16 числа на них контрамарку». «Что за чертовская недоверчивость, Крэби?» «Совсем это не недоверчивость. Я не привык иметь дело с векселями, вот и все». Но что может быть вернее этих бумаг? Целому свету известно, что моя кузина имеет в полном своем распоряжении довольно значительное состояние. Да беда-то в том, мистер Вавазор, что мало охотников покупать векселя, подписанные дамами. Попробуйте дисконтировать их в сети, и вы увидите, что банкиры вам то же самое скажут. Конечно, их можно перевести на ваше имя. Против этого я ни слова не говорю. Вам я могу объяснить сущность нашей семейной сделки. Со всяким же другим мне не так-то легко вдаваться в объяснение. Впрочем, я этому делу не придаю особенной важности. Да и не стоит. Две недели ровно ничего не значат. Вы получите деньги через ваших банкиров, а мне по истечении срока пришлете контрамарку на получение тысячи фунтов. И сказав это, мистер скреби принялся перелистывать бумаги, лежавшие перед ним на столе, давая этим знать, что считает аудиенцию конченной. Вавазор бросил на него сердитый взгляд, посылая его в душе ко всем чертям. Но мистер скреби продолжал заниматься своим делом, нисколько не смущаясь тайными проклятиями своего клиента, и в обозор, не говоря более ни слова, удалился. По дороге домой он предался своим любимым мечтам о мщении, включая на этот раз и мистера скреби в число своих предполагаемых жертв, в обращении с ним стряпчиво, за последнее время проглядывало какое-то смешение раздражительности и фамильярности, ясно свидетельствовавшее о том, что ва обозор падает во мнении мистера Скрэби. Человек этот, казалось, обладал чутьем крысы и далеко предвидел падение ненадежного дома. Нуждаясь сам в наличных деньгах, Джордж не мог последовать совету мистера Скрэби. и оставить векселя до истечения срока у своего банкира. К тому же он сильно сомневался в том, что деньги по ним действительно будут уплачены в срок. Алиса, по всем вероятиям, будет вынуждена сказать об этом деле отцу, а Джон Вавазор, конечно, примет все зависящие от него меры, чтобы помешать уплате. Итак... Он решился отправиться с этими векселями в Сити и сбыть их там на, возможно, выгодных условиях. Но в тот день было уже слишком поздно, и потому он отправился домой, оттуда в парламент, где и просидел весь вечер, нахлобучив шляпу на брови. «Вы слышали новость?» — шепнул ему на ухо мистер Бот. «Новость? Нет, я никаких новостей не слыхал». Файнспон подал в отставку, и Пализер в эту минуту сидит с герцогом Сент-Бонгай в библиотеке героев. «А хоть бы они оба были в эту минуту у черта на куличках, так мне право все равно», — отвечал Вабазор. «Ну нет, так говорить нельзя», — возразил мистер Бот. «Ведь Пализер в настоящую минуту канцлер казначейства». «Какое вам счастье везет с самого начала вашей парламентской карьеры! Как только он вступит в исправление своей новой должности, так и мы с вами, конечно, пойдем в гору!» «Через месяц будут новые выборы», — заметил Джордж. «Но я за себя-то не боюсь», — отвечал Бот. «Никогда не мешает, знаете ли...» при выборах быть в ладах с правительственной партией. На следующий день, рано утром, Вавазор отправился в Сити. Но оказалось, что биржевой мир очень неблагосклонными глазами взглянул на его четыре векселя. Биржевой мир повертел их в руках, посмотрел на них прямо, посмотрел сбоку, Он с сомнением произносил имя Алисы Вавазор, как бы считая его ненадежным. Затем он посоветовал обладателю векселей продержать их до истечения срока у себя, благо срок такой небольшой. Биржевой мир, видимо, подозревал, что тут дело не совсем чисто, и устами одного из своих законодателей напрямик объявил Вавазору, что с векселями, подписанными дамами, связываться не стоит. Джордж мысленно проклял биржу и подумал, как бы хорошо было убить ее огулом. Нельзя ли было так устроить, чтобы целый поток стряхнину наводнил весь квартал Сити во время завтрака? Три векселя он оставил у своих банкиров для получения по ним денег по истечении срока, а с четвертым решился попытать счастье на следующий день в тех низших слоях денежного рынка, куда он еще до сих пор не решался спускаться. В этих низших слоях нашелся капиталист, который дал ему взаймы 200 фунтов, оставив у себя вексель в виде обеспечения. За эту сделку Джордж, кроме того, должен был приплатить капиталисту 40 фунтов. Джордж проклял и капиталиста, и биржу, и палату депутатов. Он проклял Алису и сестру Кэт, проклял память своего деда, проклял, наконец, самого себя. Проводив мистера Леви, Алиса, не теряя ни минуты, отправилась к отцу и рассказала ему о случившемся. «Надо приготовить деньги», — сказала она в заключении. На это мистер Вавазор отвечал не вдруг и, покачивая головой, углядел в камин. «Деньги надо приготовить во что бы то ни стало», повторила она. «Возьметесь ли вы похлопотать об этом? Если вы откажетесь, папа, я принуждена буду сама отправиться к мистеру Доунду. Не захотите же вы, чтобы мое имя было обесчещено?» «Ты разоришься в конец», — проговорил он. «И все для этого мерзавца? Мерзавец он или нет, не в том дело, папа. Согласитесь, что дед жестоко с ним поступил?» «А я так думаю, что это самое умное дело, какое только покойник-отец сделал во всю свою жизнь. Если бы он оставил поместье Джорджу, Не прошло бы и полгода, как-то спустил бы все до последней десятины. Но он мог оставить ему имение в пожизненное пользование, что проку было бы в этом. Он все равно засел бы по уши в долги. Но как бы там ни было, папа, надо достать ему эти две тысячи. Обещайтесь мне, что вы об этом похлопочете. А там ему понадобится еще? Нет». Не думаю чтобы он потребовал еще во всяком случае не думаю чтобы я была обязана отдать ему все свое состояние казалось бы что нет желал бы я знать каким образом ты вообще можешь быть обязана давать ему чтобы то ни было а таким образом что я обещалась я подписала векселя и теперь отступиться уже поздно папа Если вы отстранитесь от этого дела, я сама отправлюсь к мистеру Доунду». «Вряд ли я могу помочь тебе в этом деле». «Да и мистер Доунд тоже. Большая часть твоих денег помещена под залог». Затем в разговоре последовала пауза. «Слыханное ли дело?» — продолжал мистер Вавазор. «Каких-нибудь три месяца...» Передавать четыре тысячи фунтов Такому господину Шутка ли Четыре тысячи фунтов И ты говоришь Что не хочешь идти за него замуж Конечно не хочу Между нами все кончено И он это знает? Полагаю, что знает Ха -ха. Ты полагаешь Да у тебя в этом отношении Что ни день, то новая затея Упрек этот, быть может, и был заслуженный, но тяжело отозвался он на Алисе. Слезы выступили у нее на глазах, и она отвечала не вдруг, боясь зарыдать. «Я знаю, что поступило дурно», — проговорила она наконец, «но я уже достаточно наказана, и вам бы следовало меня пощадить». «Я вовсе и не хочу тебя наказывать», — отвечал он, вставая со стула и принимаясь расхаживать по комнате, — «не хочу я только видеть тебя разоренную». «Как видно, мне ничего более не остается, как самой отправиться к мистеру Доунду». После долгих переговоров мистер Вавазор заключил, наконец, с дочерью компромисс, Он выговорил себе день на размышление и на следующее утро обещался дать ей решительный ответ.